За ужином говорил главным образом Левашов. Сначала расспрашивал корреспондентов про Москву, из которой, не оказывается, улетели только вчера утром. Потом стал вспоминать какого-то корреспондента, в начале войны приезжавшего к нему в полк под Одессу. Потом, узнав, что рыжий, его фамилия была Гурский, и Люсен пишет своей корреспонденции вдвоем, стал удивляться: "И как это так люди пишут вдвоем? — А очень просто", сказал Гурский. "Я ленив от природы, а Люсин, наоборот трудолюбив. Сначала он пишет текст, а потом я вставляю в его текст мысли. Люсин не спорил и не отшучивался, сидел и думал о своем. Может быть, о том же самом, о чем и Сенцов. На кой черт их снова свела судьба? А может и не так, может просто думал о предстоящем бое, о котором так или иначе думали все, и говорившие и молчавшие. «Что мне бывает не нравится в газетах, сказал Левашов, — Это то, что иногда у вашего брата немцы падают как чурки. Один, понимаешь, до 30 уничтожил, другой до 40, а третий клядишие до 100. А если бы между прочим с начала войны каждый из нас по одному немцу уничтожил, то от всего бы их войско уже один шиш остался. Согласен, но тут еще надо разобраться, когда мы проверяем по собственному вдохновению, а когда, согласно вашим политдонесениям, сказал Гурский. Хрен редький не слаще, махнул рукой Левашов. Лично я, повторяю, согласен, но боюсь, что наш редактор не опубликует ваших мыслей. А я и не прошу мои мысли публиковать. Я вам просто как человеку сказал, Сенцов внимательно посмотрел на Левашова. В голосе батальонного комиссара прозвучала затаенная печаль. Был у нас до него, кивнул Левашов на Сенцова комбат Поливанов, герой и успел получить героя. Был до Поливанова Тараховский. Сделать успел много, а получить ничего не успел и погиб из-за дурака. Был до Тараховского, как его была фамилия? А, Завалишин. Не знаю, я позже пришел. Да, верно. Ты позже пришел. И я его только несколько дней застал. Вот видите, даже фамилии не помню. Помню, что старший лейтенант, помню, что хороший был, помню, что в госпиталь отправили. И все, больше ничего не помню. Вот она, наша жизнь. Слушай, повернулся Левашов к Сенцову. Что с мальчишкой будем делать? Оставляю. Неожиданно для себя именно сейчас окончательно решил Сенцов. Левашов пожал плечами. Неправильно, но тебе виднее. А что за мальчишка? спросил Люсин. Ординарцем был у комбата Поливанова, его предшественника», — Кивнул на Сенсова Ливашов. Мальчик 14 лет. Ваня король из Лозовой. Семью немцев убили. Они в Лозовой почти всех евреев убили. Мы своими глазами ту яму видели. А почему, Ваня, спросил Гурский? А это надо было у Поливанова спросить, Да теперь уже не спросишь, сказал Левашов. Он его так перекрестил из-они в Ваню. Может, в память о сыне, а может, еще почему? Откровенно говоря, не интересовался, да и времени не было. По Ливану у нас всего девять дней был. Первый день прибыл, разрешите доложить, а на девятый убили без доклада. Интересно бы поговорить с мальчиком, сказал Лёсь неопределенно обращаясь не то к Сенцову, не то к Левашову. Но Сенцов счёл нужным принять его обращение на свой счёт. Говорить не дам, сказал он. Почему? Не дам и все». Левашов кивнул. Комбат прав, Полеванов еще суток нет, как убит. Рано парня трогать. На струне держится, чтоб не плакать. А если мне все таки это понадобится, сказал Люсин. Мало ли что кому понадобится, сказал Левашов. В землянке несколько секунд тянулось неловкое молчание. Его неловкость ощутили все, но настоящую причину ее знали только Люсин, молча глазами спросивший значит не забыл и Сенцов тоже молча глазами ответивший нет не забыл так как товарищ батальонный комиссар пойдем ночью в роты как обещали спросил Люсин весело может быть чересчур весело с улыбкой подтягиваясь и поправляя портупея на широкой груди с орденом красной звезды и медалью за отвагу Красная звезда была новенькая, недавно полученная а медаль за отвагу висела на старой, посекшейся ленточке. Эту медаль Сенцов видел у Люсина еще тогда, в октябре, под Москвой. Раз обещано, будет сделано, Левашов встал. Сходим ненадолго к Чугунову. Разрешите сопровождать вас, товарищ батальонный комиссар, поднялся Сенцов. Не надо мы с Завалишиным сходим. Корреспонденты по нашему с ним ведомству, а мы «Советуем тебе отдохнуть перед боем. С людьми познакомился? Познакомился. Как выводы, какое самочувствие? Выводы делать еще не готов, а самочувствие хорошее. И то хлеб. Левашов уже надев полушубок, повернулся к Горскому. Комбата вопросами не мучьи. Пусть поспит, для того и оставляю. У него завтра бой на плечах, а то может, для верности с нами пойдешь?» Откровенно говоря, предпочел бы остаться, сказал Гурский. Тем более, что тут тепло, а свой героизм я успею проявить на ваших глазах завтра. Оставшись вдвоем с Сенцовым, Гурский молча поднял палец. "В чём дело? Один вопрос, можно?" спросил Гурский. Сенцов кивнул. "Почему вы такой молчаливый? От природы или Не любите журналистов. Сенцов пожал плечами. Я пораживаюсь потому, что замечал, бывшие журналисты иногда не любят журналистов. Сенцов снова пожал плечами. Что ответить на это? Журналистов обычно не любят тех, кто в душе им завидует. А он не завидует, давно привык на войне к другому. Спать будете? спросил он вместо ответа. Спасибо за исчерпывающую информацию по первому вопросу. Можно еще один. Гурский снова поднял палец. Валяйте, сказал Сенцов, расстилая на топчане чей-то полушубок. Хорошо знаете, Люсина. Наверное, лучше, чем ты хотелось ответить Сенцову, но это значило бы ввязаться в разговор. Нет. А если чуть поподробнее? Этот рыжий заика, видно что-то почувствовал. А подробнее у него спросите, грубо сказал Горский. Сенцов ничего не ответил, вынул из полевой сумки тетрадку, вырвал из нее лист, написал на нем "Ильин, разбудите в 5:30", положил на стол, прижал кружкой, сунул полевую сумку в изголовье и лег на полушубок, подложив руки под голову. Если встать в 5:30, можно еще успеть сделать все, что хотел: сходить с Ильёным в роту Караеву, побывать до боя хотя бы в двух из трех, а к 7:30 за полчаса до артподготовки вернуться к себе. Было слышно, как рыжий шуршит соломой, укладываясь на топчине». Сейчас тридцать. Если сразу заснуть, все же два часа. Очень хорошо лежать вот так, вытянувшись, руки под головой в тепле, на мягком полушубке, а под ним еще солома. Глупо, что сон не идет. Бывает же так. Дорога каждая минута, а он не идет. и не прикажешь ему. Сказал это рыжему про Люсина. спросите у него. Вполне возможно, что спросит а тот расскажет. Рассказать можно по-разному. Можно и так рассказать, что будешь лучше всех. Можно рассказать, что проявил бдительность, не захотел в той обстановке 16 октября вести в Москву человека без документов, тем более что знал тебя до этого мало. Всего один день. А это был такой день, объяснять не обязательно и что с тебе даже не довезят до КПП тоже не станет уточнять и выйдет все гладко такие как Люсин, умеют гладко а можно и по-другому проще и короче хоть рубите мне голову а в таких вопросах я формалист война есть война порядок есть порядок можно и так такие как Люсин, и это умеют так выскажется про войну и про порядок что хоть шапку перед ним снимай Ну и черт с ним. Только зло берет, когда похожих встречаешь. Звание разные, мысль все та же. Вот и еще один товарищ Люсин. А этот рыжий ездит с ним вдвоем и вместе пишет. Ездит и не знает, кто Люсин. Другие люди, другая газета, другое время. А может, и Люсин стал другим? Кто его знает? Ладно, хватит о личном. Середито оборвал он себя, хотя в глубине души знал, что это не личное. Просто легче думать об этом как о личном. Ладно, прекратим на эту тему. Как говорится, не моего ума дело. А что, делом моего ума? Майор Шавров смеялся: "Поменьше думай, Иван, лучше воевать будешь. Неправда» не будет от этого лучше воевать и никто не будет и сам Шавров Шавровних уже воюет от того, что своей головой думает. Надо мной шутила, сам думает. А если бы я оставался кем был, газетчиком, может быть, у меня вообще была бы сейчас другая психология. Хотя, конечно, глупо так представлять себе, что все мы что-то одно, а все они что-то другое. Оставался бы как они газетчиком тоже, наверное, думал бы по-разному, Люсин по одному, этот рыжий по-другому, а я по-третьему. У рыжего на конце каждой мысли шутка. Так, конечно, жить легче, а умирать, наверное, труднее. Он снова вспомнил о том, что говорил Ильин, что пополнение пока оставили в полках, не роздали по батальонам. Надеются завтра в первый день на силу нашего огня и на малые потери. И то, что раньше, когда бывало за день бросали в бой без остатка все, что было. Так словно он этот бой самый последний, словно на нем вся война кончится. Послушайте, перегнувшись через стол и заглядывая в открытые глаза Сенцова, сказал Гурский: "Раз не спите, да, -да давайте разговаривать. О чем вы сейчас думаете? О завтрашнем бое?" И что вы о нем думаете? Думаю, как решим стоящую перед батальоном задачу. А если шире? Что шире? Шире. Например, если мысленно поставить себя в положение командования фронтом. Как бы вы, например, завтра действовали? Или вы об этом не думаете? Не думаю. У меня своя задача, свой кругозор. О них мне и положено думать. Послушайте, Только не обижайтесь. Вот вы сказали кругозор. Что это вполне искренне или просто так удобнее? Рыжий, испытывающий смотрел на Сенцова. на этот раз он был вполне серьезен. Нет, ты не дурак, подумал Сенцов о рыжем. Но нахал. Раз тебе приспичило, значит, я обязан тут же душу на стол. Да, конечно, по моей должности, по масштабам того, что я могу наблюдать и запоставлять, то есть по моему кругозору, я не могу разбираться во всех вопросах войны. Но в то же время у меня не отнять чувство, что делая на войне свое дело, я какие-то вещи должен понимать лучше всех, иначе я не на месте. У меня есть свое мнение, свой взгляд на вещи, и свои права, как у всякого человека. И кто теряет это чувство, вот не командир и вообще не человек но объяснять тебе этого я не буду неохота, и спать пора раз не дурак должен сам понять что обиделись спросил Гурский продолжая смотреть на Сенцова нет просто лень языком трепать давайте спать не знаю как вы а я обязан хотя бы попробовать для пользы дела уже с закрытыми глазами сказал Сенцов